Глава 77. Вера Александровна, поздравляю! Нам пришло письмо от вашего мужа. Он жив и здоров, но находится в обстоятельствах, которые не позволяют ему вернуться. Скажу честно, Павел пребывает в стане врага. Нам необходимо как можно скорее выдвинуться в сторону нашей границы и вступить в переговоры с противником. Король выглядел уставшим. Сомнительные поздравления. Что конкретно с Павлом вы не знаете, мир может рухнуть каждую минуту, и темные маги заполоняют нашу страну. А единственный, кто может им противостоять, я. Перспектива, так себе скажу я. К тому же, мы не можем наверняка знать, что это письмо написано Павлом, и мы не попадем в ловушку. Не знаю, откуда во мне появилось столько дерзости сказать такое королю. В других обстоятельствах меня наверняка наказали бы за дерзость. Вы, конечно, правы, но иного выбора у нас нет. Пророчество уже исполняется. Так что вы, Вера, собираетесь и едете с нами, а сына оставьте здесь, на вашего слугу. Забыл, как его там? Конечно. Король должен командовать, пусть и беззащитной женщиной. С Карлом. Хорошо, я буду рада оставить сына подальше от места возможной битвы и сосредоточения темных сил. На самом деле, я и так думала оставить его здесь, вдалеке от всех возможных бед. В Карле я уверена, он сделает все, чтобы защитить моего мальчика, а я сделаю все от меня, зависящее там». «Значит, собирайтесь и едем!» Я просто кивнула в ответ на эту реплику короля. Через несколько часов мы были почти на месте. В замке одного из главных представителей этих земель. Остановились мы именно там, потому что еще не были достигнуты договоренности о переговорах между представителем темных магов и королем. В замке было тепло и уютно. Нас досыто накормили и расположили в теплых просторных комнатах. Сегодня должен был состояться совет с главными участниками этой операции. С удивлением я увидела на совещании и жену графа, в доме которого мы остановились. Женщина почти моих лет. Она с сочувствием отнеслась ко мне. Видимо, её разжалобила моя беременность. Два часа проговорив о предстоящем, Мы так и не пришли к единому мнению. За то время в мою дверь постучала та самая графиня, и я с удовольствием впустила ее. Слишком мало у меня подруг, что в том, что в этом мире. Но Анастасия, так ее звали, рассказала мне много нового. И я была достаточно удивлена полученной информацией.